Генерал полковника Никиту Борисовича Градова вдруг посетила весьма оригинальная мысль. Интересно, если бы я приказал своим автоматчикам прикончить всю эту компанию, подчинились бы ребят? Он глянул в бок, настоявшего за несколько человек от него красавца Рокоссовского. Интересно, а Кости не приходит в голову такая же мысль? Ведь сам недавно, как я, тачку толкал. от имени и по поручению всех зэков Колымы и Печоры. Вдруг ему показалось, что его мысль и взгляд не ускользнули от слепо поблескивающих стеклышек пенсне. Холодная струйка прошла вниз по позвоночнику, но в это время как раз прозвучало его имя. На его долю выпала высшая награда». Золотая звезда героя Советского Союза в купе с весомым кругляшем ордена Ленина. Он четко прошагал по звенящему паркету, принял из старостиных рук драгоценные коробочки. Опять мелькнул удаурная мыслишка: не перепутал ли мудак коробочки и оцененный улыбкой вождей? Славные люди, добрые люди, какая в самом деле приятная компания. Повернулся к микрофону. Я благодарю правительство Советского Союза и лично товарища Сталина за эту высокую награду и обещаю приложить все силы для достижения общей цели. От имени бойцов особой ударной армии хочу выразить полную уверенность в окончательной победе над врагом. Вдруг охватила волна какого-то истинного, неподдельного вдохновения, мгновенного счастья от полного приобщения ко всему тому, чтобы в этот момент олицетворяла его страну, даже и вот к этой, и вот именно к этой, особенно к этой группе лиц, которых он еще несколько минут назад представил себе под прицелом своих верных автоматчиков. После церемонии всех награжденных пригласили в смежный зал на небольшой, скромный банкет а-ля фуршет. Война войной, а угостить товарищей надо, — так, очевидно, думал Сталин. — А то еще подумают, что я жадничаю. Стол был накрыт именно как бы от его лица, то есть... с некоторым грузинским мотивом великолепные кавказские вина, сыры, огурчики и редис из кремлевских парников не обошлось, конечно, и без русских традиций. Икра, и кара, и севрюжей, и былычок присутствовали. Водки не продали, что вызвало некоторое недоумение у привыкших к этому напитку фронтовых генералов. У нас у всех много дел, товарищи, сказал Сталин к концу банкета. Однако я хотел бы поделиться с вами некоторыми соображениями. Сейчас начинаем переговоры по Ленд-лизу с американскими союзниками. Он произнес последние два слова с каким-то особым прищуром, с некоторым юморком. С одной стороны, как бы говорящему о грандиозном достижении, вот, мол, какие у нас союзники, американские союзники, но, с другой стороны, как бы и позволявшему сомниться в истинности такого союзничества. Между коммунистом, мол, и разным капиталистом какой союз? Так вот, — продолжал он, — Предстоят большие поставки боевого снаряжения. Нам необходимо тщательно продумать список наших насущных нужд. От этого будут зависеть заказы, которые Рузвельт сделает американским заводам. Вот вид, товарищ Градов. Как вы считаете, что прежде всего необходимо нашей армии? С прицелом на предстоящее сражение.